Глава 64. Жертва. И перед экипажами, точнее перед командирами экранов, встала дилемма. Задача для первоклассников. Имеются три летающих боевых машины с топливом в баках не более чем на час. Радиосвязи с основным соединением, а значит и с танкерами, нет. Вокруг враждебное окружение, флот Янки. Что делать? Вариант 1. Поскольку в море-океане находимся, не стоит ли подождать у моря погоды. Однако экраноплан, в силу конструктивных особенностей, хорошо держит волну на скорости. И в пятибальный шторм несется он над морем, соревнуясь с ветром. А вот в стоячем, так сказать, приводненном положении, морская качка весьма на него воздействует. При сильном волнении вполне способен он затонуть, пуская пузыри. А погода в тихом океане имеет тенденцию меняться. Тем более, что и так окружает соединение невиданный до плотный белесый туман. Так ведь еще и враги. Кто может поручиться, что, когда экранопланы замрут, потеряв свое главное преимущество – бешеную скорость, откуда-то из тумана не свалятся на головы лазерами наведенные бомбы, и нет у экранов против них никакого броневого пояса. И еще, можно, конечно, откладывать решение задачки до лучших времен, Но не в сегодняшних обстоятельствах. Догадываются все, от капитана второго ранга до матросика первогодки, что после нанесения ракетного удара по кораблям, янки разыскивают их, наглецов, сумевших подобраться так близко к американскому соединению, агрессивно настроенные самолеты. И после недолгого совещания, проведенного с помощью лазерной связи, когда все три экрана сошлись достаточно близко, всего на километровую дальность, Принято решение сделать самостоятельную перекачку топлива и бросить на произвол судьбы хотя бы одну машину, давая двум другим шанс. И выбран жертвой донором трудяга Тропический. У него уже сейчас малость барахлит один из двигателей.